Неожиданное предложение. Конечно, ответила я учтиво, присаживаясь на противоположный диван. Хотя я хотела уйти отсюда как можно скорее. Лучше знакомиться в официальной обстановке, чем так, потому что в кронпринце было кое-что напрягающее меня. В ампирии лето все еще было принято многоженство, и не порицались наложницы. У нас были разные традиции, в которых мы воспитывались. И то, что мог сделать Даррен, вполне могло принести мне проблемы. Он с самого начала нашего разговора занял покровительствующую позицию. И сейчас, глядя, как я устраиваюсь, расслабленно подпер подбородок рукой и наблюдал за мной из-под слегка опущенных ресниц, как за чем-то забавным. Я отвела взгляд и посмотрела на стол. Здесь стояли напитки и угощения, которые были традиционными для империи лета. В этот момент... Кронпринц внезапно взял и наполнил бокал вином, а затем протянул его мне. «Попробуй. Это очень вкусный напиток», — произнес он, а я растерянно посмотрела на его руку. Я и так выпила больше, чем надо, пока болтала в зале. Но я не могу отказать кронпринцу. Мне пришлось взять бокал, и наши пальцы на секунду соприкоснулись. Это не произошло случайно. Я вздрогнула. Почувствовав, словно между местом соприкосновения пробежали искры. «Благодарю», — сказала я и отпила немного из вежливости. На языке остался терпкий вкус вишни. «Что вы хотели узнать, ваше высочество?» Он слушал меня, расслабленно расположившись на диване. «Мне было интересно узнать, почему ты не посетила меня после получения подданства?» «Я приношу глубочайшие извинения». Поджала я губы. «Меня отвлекли срочные дела здесь, когда я собиралась это сделать Хм! отозвался кронпринц, словно что-то понял. «Слышала, что ты помолвлена. Твой будущий жених — единственный наследник отца. Неужели он согласился покинуть с тобой империю и тоже сменить подданство?» «Ох, нет». Я смяла нервно платье. «Так многое изменилось за это время». Я действительно хотела в будущем перебраться в империю лета, но с учетом изменившихся обстоятельств, как я могла сказать, что больше не планирую там жить? Но я быстро нашлась. Прошу прощения. Рейнерт Фактор еще думает над моим предложением. Он действительно единственный наследник и не может бросить бизнес отца. Ничего. Внезапно усмехнулся кронпринц. Не беспокойся об этой проблеме. В «Империи лета» есть много мужчин, которые более охотно составят компанию красивой женщине и не будут долго раздумывать. Что? Я замерла, а Кронпринц смотрел на меня с улыбкой. Некоторые из них намного богаче семьи факторов. А, он предлагал порвать с Рейнардом. Но я и без того собиралась это делать. Я снова задумчиво отпила из бокала. Благодарю за поддержку и комплимент. Это правда? Если ты разорвешь помолвку, напиши мне об этом рене Хорошо, так и сделаю, ваше высочество, пробормотала я, мечтая уйти отсюда. Кронпринц был похож на большого хищного кота, который пока прятал когти в обманчиво мягких лапках. Его слова были такими заботливыми, и он старался создать уютную атмосферу. Но, черт побери! Сколько жен у него было? Кажется, две. Такие, как он, умеют пудрить мозги женщинам. Поэтому не стоит расслабляться, поддавшись атмосфере и доверившись ему. хотя я и была его подданной. «Ты не голодна?» — Отвлек его голос, такой мягкий, от мыслей. И у меня пробежали мурашки. «Нет вашего высочество, Благодарю за предложение и угощение. Вино было прекрасно. Если вы не возражаете, я отправлюсь обратно в зал» и в ближайшее время посещу Империю лета. Я не смею отнимать ваше время отдыха таким образом. Кронпринц задумчиво подпер пальцем бровь, рассматривая меня. Его серые глаза после моего приторно-вежливо высказанного желания уйти стали сильно холоднее, а взгляд острым словно сталь. «Как вежливо!» — заметила он. И я напряглась, потому что он высказал это вслух. Жаль, что моя компания тебе не понравилась. Но я обещаю исправить это. Иди, ранее. С вами было очень приятно общаться, ваше высочество. Быстро произнесла я, а он одарил меня такой усмешкой, что мне стало не по себе. Надеюсь, вы отдохнете и насладитесь праздником. Я быстро покинула комнату, и как только за мной закрылась дверь, запрокинула голову и нервно выдохнула. Такое чувство, будто я не ушла, а вырвалась. Очень опасный мужчина. Почему меня окружают именно такие? Я потрогала осторожно место на шее, куда укусил Кейл. Не понадеялась, что следов уже нет. А затем медленно пошла в сторону зала. Моя семья не настолько выдающаяся, чтобы ее дочери привлекали подобное внимание. С Рейнардом мне просто не повезло. Наши семьи сотрудничали веками, и тут у них вдруг родился ненормальный садист и изменщик. Но Кейл, а после Кронпринс кронпринц лето, нужно быть дурой, чтобы не заметить, что он заинтересован. Было бы проще, если бы я родилась в обычной семье и познакомилась с каким-нибудь Алриком. Добрым, милым парнем. Кстати, как там мои инвестиции? С этими мыслями я зашла в зал и влилась обратно в празднование. С алкоголем я покончила на сегодня, поэтому начала чувствовать, как потихоньку голова проясняется. «Ай!» — вырвалось у меня, когда внезапно посреди разговора мою талию очень больно обхватила и сжала рука. Так сильно, что внизу живота что-то заболело. Я едва не расплескала сока и только увидела, что подобную рубашку и пиджак носил сегодня Рейнард. Я тут же поняла, кто это. Прошу прощения. Как можно более вежливым голосом произнес Рейнард, парням, с которыми я болтала. Они немного растерянно посмотрели на меня. Я заберу свою невесту. Он увел меня, но стоило нам пройти несколько шагов, как я затормозила и зашипела. Ты не понял, фактор? Я не собираюсь с тобой говорить, поэтому отпусти. Ты слышал, о чем тебя предупредил кронпринц? Ты едешь со мной домой, дорогая невеста. Рейнард в отместку сжал меня еще сильнее, отчего я не выдержала и издала стон боли. Кроме того, его пальцы доставляли еще большую боль, отпечатываясь синяками на моем боку. Сделай счастливое лицо, как ты это умеешь. Попробуй только сопротивляться, и я не буду с тобой бережным в нашу первую ночь. Отпусти, сукин сын. Я вцепилась в его руку, желая ее оторвать. Меня охватил впервые со дня моей смерти страх за себя. Хочешь, закричу и опозорю тебя. Кронпринц тебя казнит. Надеешься, что он тебя защитит?» Он наклонился, и его шёпот коснулся моего уха. Рейнард без усилий удерживал меня, вжимая в свое казавшееся стальным, тело, которое я когда-то обожала, но теперь боялась до ужаса. Потому что он был сильнее меня, я не могла ничего сделать. Ему плевать. Он увлечен твоей сестрой сейчас. Ему нет дела до какой-то девчонки. Думала, что этот психопат будет оберегать тебя постоянно? Очнись, Ирэнни. Он просто сорвал на мне злость. Единственный, кому ты нужна, — это я. Хм, вот ненормальный. Я в шоке слушала его откровение, чувствуя, как мне становится трудно дышать. «Рейнард Фактор» кого-то превратилась Рен. Он сказал это чуть громче, так чтобы это было слышно другим. Я замерла. Ты, кажется, забываешь, что у тебя есть жених, и постоянно пропадаешь с кем-то. Я уже замечала, как окружающие тревожно посматривают на нас и шепчутся. Я чувствовала на себе их взгляды и слышала насмешливые шепотки, и физически ощутила, как моя репутация снова начала трещать. Это явно не заботило Рейнарда. Скорее всего, он намеренно собирался меня разрушить. Поэтому и устроил это показательное выступление. «Иди за мной, Рен. Будь послушной», — снова сказал он тише и, ослабив хватку, дернул меня. Но внезапно кто-то оторвал меня от Рея. А затем охрана заломила ему руку и поставила на колени. «Вы в порядке, леди?» — обеспокоенно спросил мужчина, держащий меня за плечи, и, обернувшись, я увидела охрану Кронпринца. Простите за то, что прикоснулся. Но меня больше заботил Кейл. Он подошел к Рейнарду, сидящему на полу, и посмотрел на него сверху вниз потемневшими жуткими глазами и взглядом, от которого кровь застыла и превратилась в лед. Рейнерд, Фактор, ты не понимаешь предупреждений?» — произнес он, и все вокруг замолчали. «Ваше Высочество, я лишь пытался поговорить со своей невестой», — ответил Рейнард. «Я не сделал ничего плохого. Ей стало нехорошо, и я хотел отвезти ее домой. Если я позову сейчас врача, и он осмотрит ее, хочешь сказать, что на ее теле не будет никаких следов от твоего заботливого отношения?» Рейнард заметно напрягся и замолчал. Я чувствовала, как у меня действительно ужасно болели места, которые он сжимал. Он делал это со всей силы, со злостью, совершенно не заботясь, что у него в руках женщина намного легче и слабее его. Он так и не смог, похоже, найти слово для того, чтобы оправдаться. Кронпринц же, выдержав еще немного эту гнетущую тишину, прерываемую шепотками где-то позади, произнес: «Больше Ирониа не является твоей невестой. Я, Кейл Крамер». Имеющийся властью расторгаю вашу помолвку. Ох! Кто-то изумленно ахнул неподалеку. Шепот стал громче, и, похоже, все уже обсуждали эту новость. Глаза Рейнерда округлились. Он явно этого не ожидал, ведь браки аристократов практически никогда не расторгались. Ваше Высочество, медленно произнес он, не слишком ли жестоко? Я совершил ошибку и, вероятно,. Случайно причинил боль своей невесте. Однако это единственный проступок в нашей помолвке. Единственный? Подтвердятся ли твои слова, если я допрошу рению Холодно произнес Кейл. А Рейнер отыжал челюсти в бессильной ярости. «Ты подверг опасности жизнь своей невесты. Тут и обсуждать нечего. Уведите его в темницу». «Ваше высочество!» Будто из ниоткуда взялась Анаис. Она подбежала к Киллу и схватилась за его ладонь. «Прошу, не стоит этого делать!» Ее голос дрогнул, и на глазах появились слезы. «Вы слишком суровы к Рейнерду. Я люблю свою сестру, но... но... она... и правда в последнее время куда-то пропала. А Рейнерд переживал и ревновал. Он очень сильно ее любит, поверьте. И, видимо, не смог сдержать свои чувства и сорвался». Ведь ни один мужчина этого не сможет вытерпеть. Им просто нужно поговорить. Пожалуйста, измени свое решение касательно их помолвки. Решение уже изменить нельзя. Если император или кронпринц в голос произносил такое решение, оно имело законную силу. Но Анаис сейчас хорошо так втаптывала меня в грязь вслед за Рейнердом, намекая на то, что я гуляла. Вот только в отличие от Рэя ее никто не накажет. Анаис разрушит мою репутацию и останется на своей вершине. Теперь на меня снова смотрели все, и во взглядах появлялось осуждение. Я была женщиной, которая загуляла, и по чьей вине пострадал ее жених. Мне хотелось закрыть глаза и заорать на Анаис. Она не понимала, что своими словами выставляет отвратительный не только меня, но и тираном ее возлюбленного кронпринца, который из принял такое решение. Тупая идиотка. У меня не осталось слов. «Ирен, просто расскажи, где ты была недавно!» Продолжала влезать Анаис, глядя на меня своими лисьими, хитрыми глазами. «Даже если ты ошиблась, то лучше признаться. Неужели из-за гордости ты готова потерять своего жениха? Ты пропала, и он за тебя так беспокоился!» «Заткнись, пожалуйста!» Мысленно проговорила я. «Что за дрянь?» «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — раздался из-за спины мягкий знакомый голос. Все обернулись на него. К нам подошёл кронпринц Лета со своей охраной и остановился, задумчиво и с интересом глядя на Рейнерда. «Конечно, это дела чужой империи, но я не могу остаться в стороне, когда обвиняют невинного человека». Он улыбнулся, и она из тоже. Ее глаза засияли при виде этого человека. А улыбка стала поистине глуповатой, когда она посчитала, что ее поддержали. Судя по всему, в отличие от меня, никто не забыл о том, что должен был приехать Кронпринц Лето. Но никто не знал, что он прибыл, из-за чего на их лицах читалось удивление. «Ваше высочество, Кронпринц Империи Лето! Какое счастье, что вы здесь!» Нежно пропела Анаис. «Пожалуйста, расскажите все, что вы знаете. Это поможет Рейнерду Фактору?» «Рейнерду?» Даррен посмотрел на нее. «Нет, я говорил о леди Рене. Она не пропадала и не было поводов для беспокойства. По моей просьбе, она помогала мне и любезно согласилась сопровождать, пока я пребываю здесь». Она и захлопнула рот, встретившись с обезоруживающей улыбкой кронпринца Империи Лета и его внезапным аргументом. Я тихо выдохнула. «Как же он вовремя, боже!» Никто не мог отказать кронпринцу другой страны в сопровождении, будь то хоть замужем или помолвлено, иначе это было бы крайне негостеприимно и оскорбительно. В таких просьбах не было ничего странного или порочащего. У меня было прекрасное алиби теперь. В этот момент лицо Анаис стоило видеть. На нем было написано предельно откровенное возмущение, словно Даррен только что грязно предал ее. Она надеялась на иное, но Даррен своими словами окончательно защелкнул наручники на рейнерде Ох, вы уверены? вырвалось у нее. Кейл посмотрел на нее так, что она тут же заткнулась и дернулась. Одного взгляда хватило. Спасибо, Даррен. обратился Кейл к нему. Сожалею, что пришлось застать такую картину. Случается? просто ответил Даррен не сводя взгляда с Рейнерда, все еще сидящего на коленях. На лице моего бывшего мужа отражалась целая гамма эмоций. Кажется, он осознавал, что его ждет. Это была смесь шока, злости и даже легкого оттенка страха. Я тоже смотрела на него, не понимая, что я чувствую сейчас. Мы словно поменялись местами. В прошлой жизни я была в таком унизительном положении получившая внезапный удар в спину и чувствовавшая на себе липкие шепотки аристократии, обсуждающие мою дальнейшую судьбу. Его слова были тем, что перевесила чашу правосудия не в мою пользу. Что он чувствовал в тот день? Я не могла ощутить жалость, но на сердце почему-то словно лежал камень. Он причинил мне такую боль, что я не могу описать словами. До конца жизни я буду помнить, как раздирала она душу и сердце. В этом мире нет ничего, что способно было бы залечить следы от нее. Они навсегда останутся шрамами глубоко внутри. Но сейчас я получила ответ на свой вопрос. Он никогда не любил меня искренне. Его чувства не гасли из-за каких-то проблем, их просто особо и не было, потому что он тогда так и не пришел ко мне. Насколько бы глубока ни была обида или боль, причиненная им, я, в отличие от него, не могла просто смотреть, как он страдает, И собиралась попросить кронпринца быть с ним мягче. Я не хотела, чтобы его казнили, и не хотела, чтобы он сидел в тюрьме долго. Я боялась, что кронпринц будет слишком жесток к нему, и все-таки подведет его к казни. А ему было плевать. Вот и весь ответ. Рейнерт внезапно поднял глаза, и мы на секунду пересеклись взглядами. Возможно, он понял, что я ощущала сейчас. Леди Рене. Отвлек меня Даррен, и я посмотрела на него. Совсем забыла про него. Это ужасно. Примите мои соболезнования. Спасибо, Ваше Высочество. Опустила голову я. Я справлюсь. Мне больно смотреть, как страдают женщины. Если бы этот человек принадлежал нашей культуре, ему бы уже отрубили руки. Даррен посмотрел на Рейнарда и приподнял бровь. «Традиции твоей империи, Кейл, такие мягкие. Заключение — слишком легкое наказание для таких, как он». «Мы судим преступников иначе», — ответил ему Кейл. И Даррен едва улыбнулся. Каждая каждой империи свои законы». «Понимаю. Но каково будет женщине ждать, что подобный человек вскоре выйдет на свободу и будет жить, как ни в чем не бывало?» На этих словах Даррена... Кейл бросил на него ироничный взгляд. Кронпринц Лето слишком уж перегибал палку, критикуя законы. Но это, в принципе, было простительно. Однако следующие слова заставили остолбенеть даже меня. Брос леди Рене осталась сегодня без жениха и защиты. Я бы хотел взять ее в жены. Внезапно произнес Даррен, а Анаис, стоящая рядом с кронпринцем, вытаращила глаза так, что казалось. Они вот-вот выскочат. Поскольку леди Рэнния воспитана в ваших традициях, Кейл, должен ли я для начала получить твоё позволение или её родителей на этот брак?